Глава 6 Для того, чтобы транспортировать нового придворного лекаря по месту службы, снова прибыл королевский кортеж. Появление Ее Величества уже во второй раз положило конец не на шутку разгоревшемуся спору в моем салоне. Спорили на этот раз Оушен, Каган и Пинки. Только белого змея не хватало. Впрочем, судя по молочной кромке тумана над морем, он был неподалеку. Что касается предмета спора сильнейших мира всего. Им, как несложно догадаться, выступала ваша покорная слуга. Точнее, право вести меня сегодня на свидание. От ужина с королевской читой я вежливо отказалась, сославшись на неотложные дела. Тогда королева сама отвезла меня домой и на прощание вручила папку, заглянув, в которую я взвизгнула. «Патент! На бумаге с коралловым гербом!» Патент на оказание магических, целительских, косметических и прочих спа-услуг на мое усмотрение. «Спасибо!» — искренне поблагодарила я ее величество. «Это просто вау! Ой, тут еще разрешение на строительство? не выклинчил, да?» «Это меньше, что я могу сделать», — сдержанно улыбнулась драконица. В ответ на немой вопрос в ее глазах я кивнула и пообещала. «Сегодня ночью». «О, хозяйка, а вот и ты!» — прокомментировал Сеня мое появление. «А вот и я!» — растерянно согласилась я, заходя внутрь и часто хлопая ресницами. Не каждый день выпадает счастье наблюдать в собственной гостиной столь безмятежную картину. За обеденным столом, сдвинутым на середину комнаты, сидели оушен, Каган, Дельфиний Принц и, разумеется, Сенсей Великий. Кстати, если бы не помощник, мое появление так и осталось бы незамеченным, потому что сильнейшие мира всего играли в монополию. Однажды на свою беду объяснилось Сене правила. И как это всегда бывает, Сенни дальше пошло, поехало, целенаправленно выходя из-под контроля. Стоит ли пояснять, что играли они на реальные деньги, как и то, что Сенни немного улучшил правила? Мы тут пирамиды строим, мадам Мариэль», Не отводя взгляда от расставленных по столу фигурок, ответил элегантный поклон Грифони Каган и сосредоточенно загремел зажатыми в кулак костями. А потом доводим их до... «Абсолютного запустения!» — с не меньшим энтузиазмом сообщил Дельфини Принц. «Пурпурнейшая игрушка!» «Ага!» — хихикнув, потер ладони Дельфин. Дракон с Грифоном обменялись хмурыми взглядами. «Посмотрим, что ты там настроишь, когда я вам все дороги перекрыл!» — «Важно!» — сообщил великий Каган. «От ты шлется к при всем уважении!» — блеснул влажной полоской зубов мой помощник. Я дружку твоему уже за траншеи отбашлял. Коралловый, в ответ на возмущенный взгляд владыки неба, только плечами пожал. Принц-то, в отличие от Грифона, знал моего помощника куда дольше. Что я, зря, что ли? Бульдозер у него в втридорого покупал. Буркнул он. Вы пока ерундой маетесь, я уже первый спа-салон открыл. С гордостью сообщил Дельфин. Спа-салон, говорите, так? А это? Что такое? Этой фигурке я что-то не припомню. Как что? Главный приз, конечно. Ты хозяйка. Ну, то есть право... М -м, привилегия пригласить тебя на свидание? М -м, даже не знаю, что и сказать. Подцепив фигурку пальцами, я повертела ее так и эдак. Ну и страшилище. «Страшилище!» — всплеснул руками Сеня. «Вот всегда ты так, а я, между прочим, старался». «А почему у меня... М -м, арьергард отсутствует?» Прежде чем ответить, сенсей Великий назидательно поднял палец. «Знаю я, как подобные влюбленные мужчины используют хозяйка», — чопорно покачал он головой. «Так что нечего мужиков лишний раз дразнить». «Да ладно вам, все, что случилось за монополией, здесь и останется». Отмахнулась было я. «Так, ребята, а что с лицами?» «Ну...» — замялся Грифоник Аган в напрасной надежде на помощь остальных игроков, которые слаженно делали вид, что их мой вопрос не касается. «Да не тушуйся, Дань!» — бесцеремонно хлопнул по плечу владыку неба Сеня. «И нечего так на меня смотреть, хозяйка. Мне-то его по имени называть не опасно». «Сколько раз повторять...» Меня не Денька зовут. А меня не Пинки, раз на то пошло. А меня не Оушек. Так, не позволил я сбить себя с толку. Вернемся к каракатицам, то есть к куклам. Каган твой целую партию приобрел. Тут же наябедничал Сеня. А я две партии. А я три. Оушен, и ты туда же. Но ведь это игрушки, Мариэль. Но что плохого, если люди узнают русалок получше? Да как они узнают-то? У меня, тьфу, у нее зад отсутствует, а без хвоста, ну какая-то русалка. Да что ты говоришь? Отсутствует? Фальшиво засомневался дракон. А я и не заметил. Знаешь что, хозяйка? Подпустил Сеня слезу в голос. Завидуешь, так и скажи. Или показывай давай, зачем нас спинки... За слюной глубинного шелкопряда гоняла. Или признавай первенство моего таланта. Ладно, покажу. Не стала я спорить. Только чур судит строго. Это пока экспериментальная модель. И пока я в грот спускаюсь, приведи сень пиголец, Тех приставучих, которых не жалко. Эксперименты на людях. Обожаю. Хлопнул в ладоши дельфин, первым вскакивая из-за стола. «Ташку, Яшку и Сашку я сам приведу». Донеслось до нас уже с улицы. Заметив, как вытянулось лицо владыки неба, я хихикнула. «Не обращайте внимания, Каган, это у нас юмор такой, специфический». «Островной», — важно подтвердил Оушен. «Пернатым не понять». «Ничего, я привыкаю», — вежливо ответил Грифон. Непонятно, поверил или нет. Пришлось пояснять. И только мы с Сеней закончили рассказывать о пигалицах, которые решили во что бы то ни стало стать русалками и своим несгибаемым намерением довели несколько в самом самделишных сирен до белого коленя, как пинки с нетерпеливо подпрыгивающими девчушками с гиканьем ворвались в салон. «Нет уж, на выход», — развернула я всю компанию прямо на пороге. «А пробовать в бухте будем». Леденящая волна внезапно облизала ноги, прокатившись вверх, сдавила грудь. «Мариэль?» Тронул меня за плечо Оушен. «Ты в порядке?» «Никаких свиданий». Раздался вдруг в голове его рык. «Дайте ей отдохнуть». «Да я, собственно, не против». «А я вообще с дороги не ложился». «Зануда ты, Коралловый, ну а пошутить-то можно». Ага, оторопела, потрясла головой, пытаясь вновь подключиться к этому странному локатору, но тщетно, все снова вернулось на круги своя. Пошли. — Потряс ожерелье вопль, которое сделало бы честь любой сирени. Стоило мне вывалить на песок перед детворой, содержимое булиного мешочка. Хвосты! Хвосты! Хвосты! Мы станем русалками! «Но на какое-то время точно, — улыбнулась я, — боюсь, пока совсем недолгое. И все-таки приятно видеть, когда результат твоих кропотливых, — я настаиваю, — усилий оценен по достоинству. Конечно, это были не хвосты. Покрытые русалочьей чешуей чехлы были скорее хвостиками, детскими. Все-таки расчленила родственницу. Меланхолично прокомментировал Сеня, который не выносит, когда не он в центре внимания» туда ей и дорога». Я расхохоталась. Один из хвостов, нежно-голубой, и правда отдаленно напоминал филейную часть кузины. «Я вообще-то все слышу», — показалась из моря Гаруник. «А то я не видел», — фыркнул Сеня. Выходя, сестрица метнула настороженный взгляд на дракона, затаенный на Кагана, торжествующий на Дельфина, и произнесла обличительно. «Так вот, зачем тебе чешуя нужна была. Я так и знала». «Ничего ты не знала», — засмеялся Сень, успевший меня простить. «Иначе сама додумалась бы до такой простой, но, пожалуй, все же немного гениальной идеи». «И на этом спасибо, Сень», — фыркнула я. «Теть Мариэль», — дернула меня за руку Ташка и состроила умилительные глазки. «А что с ними, и маска не нужна?» — нетерпеливо приплясывая на месте пропищала она. «Не нужна», — ответила я девочке и пояснила гороник. «Экстракт кислородной медузы поступает напрямую через кожу». «Каркас, слюна шелкопряда», — с видом знатока кивнула сестрица. «Вообще-то принцы жемчужного семейства не для того нужны, чтобы гусениц этих противных очаровывать. Вижу, магию вплела и, на удивление, умела. Так, а плавники? Да ладно, водоросль!» Быстро водоросль, выращенная по каркасу. Посчитала я нужным уточнить. Оно и видно. По своему обыкновению скривилась сестрица. Ладно, опробуем, а там, может, из листьев плотоядной росянки чего сообразим, или даже хищной лилии. Ну что ты так на меня смотришь? Так и быть покажу, как приручить этих поганок. Я не ослышалась? Опробуем? Морская царевна так и всплеснула руками можно подумать, тебе можно доверить детей». «Ключ на старт, мелкие», — скомандовал детворе Сеня. «Начинаем испытания». Что сказать? Испытания прошли успешно. И, несмотря на ряд недочетов, весело. К недочетам длились они от силы минуты три. Впрочем, последнее контрольную группу нисколько не разочаровало. Судя по пламенным заверениям о намерении вступить в команду волонтеров-испытателей. «Думаешь, производство наладить?» — деловито спросила кузина, отводя меня в сторону, и я почти услышала, как в ее голове зазвенел подсчет будущей выручки. «Эй, ну что смешного я сказала?» «У тебя такой вид, будто боишься, что в море чешуя закончится», — хихикнула я, когда сирена сделалась багровой, рассмеялась. «Нет, так далеко я пока не мыслю. Сама видишь, магии маловато». «Магия не проблема». «Эти хвосты для нового аттракциона», — перебила я родственницу. «Для экскурсии вокруг рифа. Помнишь? Что, если мы так и назовем один из участков? Поживописнее. Стать русалкой. Ну, с каким-нибудь слоганом там завлекательным». «Ты серьезно сейчас? Да сухопуты нас ненавидят». «Хочешь знать, каким было мое первое открытие о жизни среди людей?» «А кто бы не хотел?» — съехидничала родственница. «Они ничего о нас не знают. Не поддалась я на провокацию. И в этом главная проблема. А что, если на какое-то время, пусть и очень недолгое, они смогут стать одними из нас?» «Чушь. Аттракцион для туристов. Это не наделит их магией, не одарит песнью, но... думаю, ты права. Наверное, если бы небо решило разверзнуться над нашими головами, это и то не оказало бы на меня большего эффекта. Я не ослышалась? Нет, усмехнулась Гаруник. Я участвую. Дракона не отдам. Вырвалось у меня нервно, и мы обе расхохотались. Внезапно русалка посерьезнела. Шагнув ко мне, кузина внезапно выдернула из шевелюры один из гребней и воткнула его мне в волосы. «Что ты делаешь?» «То, о чем обязательно потом пожалею». «А конкретнее?» Ответить Гароник не успела. Воды бухты бесшумно расступились, и из них степенно вышел «Белый змей».